Кошмарная богиня, в чью честь в Шотландии устраивались жуткие кровавые ритуалы, мой заклятый враг, и она же Леди Сисси. Явившаяся к Джону Роджеру, темное божество ущербной луны, опять пришла по мою душу. Дикая, будоражущая нервы радость вспыхнула во мне ярким пламенем. Добро пожаловать. Тебя, призрак в женском обличье, ждет позорное поражение. Я в самом подходящем настроении, я готов к встрече.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 этим странным волнующим чувственным ароматом но ну, в общем-то ничего демонического, призрачного в княжне не было. она не сразу отняла руку, помедлила долю секунды и замахнулась, то ли всерьез то ли и шутливо. Моя рука умеет не только принимать пустые любезности легкомысленного поклонника ее глаза горели по щечину мне влепила очень даже живая рука, мускулистая и крепкая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 Трепетное, загадочное притяжение, и вдруг я испугался. Как? Я оскорбил это несравненно тонкое благородное создание, а зноб пробежал по коже. Да я же наговорил тут бог знает чего, как я вообще мог питать какие-то подозрения? Они просто смехотворны, уж не спятил ли я в самом деле? Я не понимал, что со мной творится. Словом, в этот момент я наверняка вид имел довольно унылый и вдобавок смешной.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 Откинув лба белокурые волосы, она следила за каждым моим движением. Я подошел ближе, она смотрела на меня твердо, спокойно, совсем не похоже на отсутствующее выражение лица, характерное для транса. Я снова взял шутливый тон. Вот так вы думали, фрау Фром. Эта дама, между прочим, княжна, госпожа хатакалюнгина, родом с Кавказа.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 Лапис Сацер эд про манифестатионис. Камень таинственный, освещенный и видение придивный, являющий. Латинский язык. Кристалл, который незадолго до бегства из Мортлейка снова обрел Джон Ди. Он был вложен в его ладони ангелом западного окна.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 Глаза мои открылись. Я нашел то место, где моя нить вплетается в ковер. Я осознаю себя. Я Джон Ди, баронет Глэтхилский, пробужденный воспоминанием. Моей нити надлежит завершить намеченный судьбою узор. Такова цель. Я должен кровными узами связать наш древний род род Хьюэл Дата и Родрика с королевским родом Елизаветы. Одно неясно.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 Принесли ее мне вместе с Лорцом. В чем же ваше затруднение? Я ничего там не вижу, признался я. Ах, вот о чем речь. С притворным изумлением протянул Липотин. Я так и думал, что вы меня поймете. И я чуть не запрыгал от радости, вообразив, что теперь у меня на руках все козыри. Хитро устроено, буркнул Липотин.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 и указал на тончайшую гравированную надпись, прикрытую позднеготическим акантом и вьющуюся вокруг золотой ножки, которая имела вид когтистой лапы грифа. А я-то даже не заметил надписи. Она была на английском языке. «Сей благородный редкостный камень, наделенный волшебную силу, есть наследство, оставленное высокочтимым магистром всех тайных наук, Джоном Ди, баронетом Глэтхила.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 Лепотин изобразил крайнее изумление. «Хватит поясничать. По-моему, я уже сказал, этот памятный подарок господина Маски мне знаком. То, что он сторговал у осквернителей могилы святого Дунстана. Дайте сюда, ну!» Лепотин попятился. «Что за чепуха? Маски, святой Дунстан, при чем тут они? Ничего не понимаю. К досточтимому маске этот шар никакого отношения не имеет». Я получил его в дар много лет тому назад. От тибетского дугпа в красном колпаке. Дело было в пещере на склоне Дпалбара. Есть, знаете ли, гора такая на тибетском Нагоре Елинпа. «Опять разыгрываете ли, Путин? «Да нет же, я совершенно серьезно. Плести небылицы подобного я по отношению к вам никогда себе не позволю». А дело было вот как.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 Набирается столько подарков, что о каких-то штучках просто забываешь. Думаете, очень меня заинтересовал этот красный шарик, сувенир монаха из секты Ян? Бросил в вояж, к прочему экзотическому барахлу и поехал себе дальше. Мне, знаете ли, и не снилось подобное причуда: Сыграть свадебку моих Ян и Инь. Устроить короткое замыкание во мне самом чего-то женского.